Глава седьмая. Киран выбыл. Выбыл. Его считали самым сильным колдуном в команде, способным противостоять троим или даже пятерым, а он вдруг проиграл в первом круге, который считался самым легким для нападающей стороны. Выбыл. Я неотрывно следила за аристократом все время, пока он покидал центральную площадку с итериалами. Пока шел к команде, пока обменивался короткими фразами со своим приятелем, всем своим видом демонстрируя холодную непоколебимость. По крайней мере, старался, но удавалось плохо. Резкие движения, испепеляющие взгляды, тон разговора близкий к повышенному. У меня вырвался смешок. Я попыталась задавить его, скрыть улыбку. А когда Киран покинул пределы нашего сектора, я прикрыла ладонью лицо, И дала волю эмоциям. «Ты плачешь?» — взвизгнула рядом Мрель. «Эй, не надо! Все не настолько плохо! Ушел самый сильный, но и в противоположной команде серьезной потери». Смех разрастался. Я кусала губы, чтобы не подать голос, все ниже опускала голову. Кейран выбыл. Ох, выбыл на первом круге, выбыл! На мое подрагивающее плечо легла девичья ладонь. Прорицательница погладила меня, даже приобняла. «Мы победим, вот увидишь. У нас уже три очка, а два у них. Все поправимо». «Ноль. Раунд за Академией Хартейна». «Ой», — выдавила Мариэль. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться, хотя тянуло смеяться в голос. «Какая ирония!» «Тот...» который громогласно называл себя нашим единственным шансом на победу, вдруг покинул команду в самом начале. Самоуверенность губит людские судьбы. «Ой-ой, что будет?» — теперь запаниковала прорицательница. «Три-три. Осталось два раунда до конца круга. Всего два раунда. Думаешь, мы проиграем? Нам тогда очков почти не дадут». Она обняла себя за плечи, замотала головой, приговаривая, «Ничего». Завтра отыграемся, вот увидишь. Просто противники сильные попались. Ребята из военной академии Анши послабее будут. Их уничтожим в первом же круге и не оставим никаких шансов. Да, точно, мы справимся». Решительно закивала она, но обернулась на вышедшего к основной позиции сокомандника-первокурсника и едва не расплакалась. Я не думала, что будет так сложно. «Эй, успокойся, ты еще здесь, значит, не все потеряно». «Ну что я могу? Я нормально, только направленным колдовством владею, а из него там каких-то три сатериала было. Уже два, потому что я один использовала». «Не хорони команду из-за одного проигрыша». Теперь пришла моя очередь ее поддерживать, хотя у меня обычно с этим имелись проблемы. Вот не знала я, какие слова нужно говорить. Люди слишком сложные, по себе знаю. «Ну ладно, из-за трех». Но давай посмотрим правде в глаза. Еще не все потеряно. Еще есть Лорин и Корин. Они, четверокурсники, должны быть способными колдунами. Иен Химий считается слабой в агрессивных стихиях, хотя учится на боевом, а Депимфер ограничен своим направлением. Он умелый природник, но все остальное для него дебри. Засчитано. Раунд за Академией Хартейна. Четыре. одновременно сказали мы с Мариэль и посмотрели на готовящуюся к выходу Лорин. Она выглядела спокойной, прямая спина, наполовину прикрытой волосами, гордо вздернутый подбородок, мерно вздымающаяся грудь. Казалось бы, но даже в черно белой форме нашей команды она выделялась, была благородным цветком среди сорняков. Каждый шаг словно по ковровой дорожке к правителю. на высоких каблуках по вытоптанной земле, неторопливо, грациозно. Ее можно любить за умение подавать себя и держать лицо в сложной ситуации. Такая девушка достойна наследного принца. Я зарычала на саму себя, что за мысли о Шае и его взаимоотношениях с Лорен. Мне до них нет никакого дела. Я вообще о наглом аристократе не должна вспоминать. Никаких предпосылок ведь не было. Мы с Мариэль неотрывно следили за каждым движением аристократки. Дышали тихо-тихо, боясь даже моргнуть, словно могли нечаянно испортить важный момент. Подались вперед, когда противник вызвал световой шар, и разом издали то ли вскрик, то ли стон, когда девушка направила на него морозный поток. Секунда. Вторая. Напряжение нарастало. Не иметь возможности повлиять на процесс. Просто смотреть и ждать. видеть чужие усилия, понимать ошибки и кусать губы от желания предупредить. «Пятнадцать!» — оповестил распорядитель, и Мариэль от волнения сжала мою ладонь. Я хотела высвободиться, но потом услышала хрустальный звон развалившегося шара и оказалась заключена в чужие объятия. «Ты видела? Она справилась! Мы прошли в ничью! О, это было опасно!» Лепетала девушка, то сжимая мою ладонь, то снова обнимая, то поправляя свои волосы. Правда, потом ей пришло осознание, что ситуация не очень изменилась. Улыбка растаяла, в глазах поселилась обречённость. А затем над нами возвысилась всё та же важная Лорин и сказала, Босоногая, твоя очередь». «Ой, что будет?» — поднялась Мариэль и протянула мне руку. «Ничего не будет». «Ты делаешь все, что от тебя зависит, и не паникуешь раньше времени», — строго произнесла аристократка. Босоногая. они намеренно уничтожают цветовые сетериалы. Остался один в самом углу, но что-нибудь рядом с ним вряд ли выберут. «Сейчас я должна нападать?» — спросила, поднявшись на ноги. «Да, но я плохо разбираюсь в словах». Лорин поджала губы, обернулась на сиротливо стоявшего Корина, который напряженно всматривался в оставшиеся квадраты. Получалось, что Насте четверо. Пожав плечами, она выдала емкое «постарайся». «Ой, что-то мне нехорошо», — замахала перед лицом ладошками Мриэль. Я перехватила ее руки, развернула к себе и, выдержав удивленный взгляд, подмигнула. а после приглашения распорядителя участникам команд занять свои позиции направилась к мерцающей голубым черте. Видимо, снова придется изворачиваться. Ами в последний момент позвал Корин и зашагал навстречу. «Скорее всего, выберет что-то в центре или в правом верхнем углу. Там есть сатариалы из поддержки, но не бери стихии». «Но она природница», — поравнялась со мной Мриэль. «Я тоже, мне нужнее». «Пусть просто активирует ненужное нам слово и прииграет. Это станет лучшей помощью. Поддерживающие виды пусть оставит Хартейновцам. С ними проще бороться». «Она могла бы выиграть. Ты видел, как уделала их простым светом?» — не унималась первокурсница. «И что потом? Что первогодка будет делать в третьем круге? Там тонкое колдовство, которому она не обучена. Двойная проверка на четвертом, если до него доберемся». «Хорошо, не стихии», — согласилась я и пошла. Улыбалась, чувствовала внутренний подъем, воодушевление. Усталость как рукой сняла. Осталось ощущение наполненности, переполняющей меня силы и желание побеждать вопреки. Я остановилась у мерцающей голубой черты, подняла взгляд на противника. Им была тонкая девушка с веснушками. Она обернулась на сокомандников, получила подбадривающие кивки, взмахи руками и устремила взор на выбранный сетериал. В центре. Вода. Она растеклась лужей и быстро собралась в бьющий фонтан. Пришлось двинуться к нему. Вокруг были неактивированные слова. Я их не знала. Решила довериться ощущениям. Отбросила ближайший, так как он показался созвучным, родным. Пошла дальше. уловила полную чистоту, наверное, из-за заключенного в печати направленного колдовства, и остановилась у последней черты. Агрессия, безудержная ярость. Я набрала побольше воздуха в легкие и потянулась к слову, отдаленно напоминающему морду квохи с вздернутым кверху клювом. Между нашими сатериалами исчезла черная грань, вода устремилась в мой квадрат, готовая потушить едва зародившиеся искорки пламени. А ведь я особо с ним не дружила. Оно всегда казалось мне слишком своевольным, неуправляемым, со взрывным характером. Активировать и отойти — этого хотел Корин. Но почему же не попробовать? Искры взметнулись вверх, чтобы не погаснуть, увернулись от брызг, словно не мы были нападающей стороной. Я сосредоточилась на высвобожденной силе, попыталась придумать, как этими крохами можно побороть относительно огромный фонтан, и сразу не нашла ответа. «Искорки, они ведь маленькие, ими не потушить воду. Они даже на мои мысленные команды отзывались плохо, не говоря уже о том, чтобы разрастись во что-то стоящее». «Человек, можно?» «Нет, я должна сама», — качнула головой и вздрогнула, когда одна из искр исчезла. Им не побороть воду. Они слабые. Человек, мне хочется. Можно? Можно? Нет. Слабые, да. Своевольные. Игривые, уворачивающиеся от брызг, неосторожные. Еще одна искра с шипением погасла. Ну вот, а я хотел добавить им яркости. Меня озарило. Я сосредоточилась на тонкой связи между нами. влила силу из своего резерва, наполняла, наполняла, наполняла энергией, не позволяя прыгающей в воздухе, мигающей крупинке разрастись. Пятнадцать, успею, должна успеть. Резерв опустошался. Я отдавала и отдавала, удерживая одну искру в том же крохотном состоянии, позволяя ей приполниться энергией, дрожать от ее переизбытка, держаться на грани, шипеть. светить ярче и ярче, а потом взорваться. Меня на миг ослепило. Я часто заморгала и заметила остатки быстро испаряющейся воды, едва не отшатнулась от исходящего от моей искры жара, но должна была закончить начатое, полностью уничтожить фонтан, а потому добавила еще силы, ни капли не жалея. Засчитано. Раунд за Наринской академией. В мой крохотный мир, где были лишь я и моя искра, ворвались звуки. Я гулко сглотнула, увидела подскочившего на радостях детарта, но быстро совладавшего с собой и принявшего задумчивый вид, будто все шло по плану. Подняла взгляд на ликующих зрителей, повернулась к нашей команде и на негнущихся ногах поплелась к ним. Мариэль встретила меня объятиями, Корин и Лорин никак не отреагировали на мой успех, однако выглядели приободрёнными. Казалось, теперь все возможно. У нас появились огромные шансы на победу, даже несмотря на потерю сильнейшего игрока. Нужно будет еще раз выйти и снова выкрутиться. Но в груди начало тянуть. Вроде бы не болело, но словно рвалось. Я наблюдала за поединком Корина, за то же потерпевший поражение в своем раунде Мариэль, Видела прямую спину Лорен и ее эффектную позу, умерцающей голубым черты. Мне было неуютно. Я переминалась ноги на ногу, потирала место, где уже жгло. Чувствовала, что сейчас станет плохо. Рано вдруг оказалась возле меня аристократка. Я осмотрелась, не заметила возле нас никого, потерла грудь, кивнула. «Дитарт не должен был брать тебя в команду. И ты сейчас это говоришь?» когда я выбила для вас двух противников?» «Не борись дальше!» Всем телом повернулась ко мне девушка. «Займи позицию и через пару секунд отступи. Это будет означать, что сдаешься». «С какой стати мне сдаваться?» — прорычала я, стягивая на груди края черного жилета из униформы нашей команды. «Я в состоянии побороться и победить. Пора бы поверить в мои способности». Я собралась отправиться на исходную, но девушка вцепилась в мои плечи двумя руками и настойчиво произнесла «Иди в лекарское крыло, пусть Алинда проверит рану». Я не сдамся. «Дура, тебе нельзя!» встряхнула она меня и заговорила быстро, горячо. «Тебе следовало уйти еще после первого раунда, пойми это». «Или давай, борись, а я буду лишь рада. Швы разойдутся, резерв моментально опустеет». И начнет заживать с нулевым порогом силы. Уже не повезет, как в прошлый раз, когда тебя подпитывала оборванным каналом сепряда. Участники, займите позиции, пригласил участников распорядитель. Ступай, чего ждешь? Подтолкнула меня вперед аристократка. Самина и ее дружок не справились, но ты сможешь. Ну же, прикончи сама себя и исчезни наконец из моей жизни. Я растерялась. Посмотрела на встревоженного детарта, сильнее стянула края жилета, чувство нарастающее жжение. Она права, пришлось подойти к голубой черте. Взгляд заскользил по квадратам со словами, остановился на знакомом, в котором заключен световой луч. «Потянуться, высвободить, почувствовать вкус, слиться воедино, снова стоять до изнеможения и победить». «Исчезни, наконец, из моей жизни!» — эхом пронеслось в голове. Лорин не настолько глупа, чтобы намеренно уменьшать наши шансы на победу и взваливать на свои плечи груз исхода всего поединка с Хартейновцами. Ведь если я проиграю, ей придется три раза подряд одержать верх над противником и для этого здорово постараться. Но в груди что-то рвалось. Внутри бесилась сила и билась наружу. Казалось, от одного неловкого движения вновь выльется из меня мягким светом. Я зажмурилась и сделала шаг назад. Развернулась, решительно направилась обратно, к Лорин, под недовольный гомон зрителей. Правда остановилась рядом с ней, глядя перед собой и почти соприкасаясь с ней плечами. Порой вода острие льда. Не использую его из ошибочного суждения, что он сильнее. Не нуждаюсь в советах босоногой недоучки, Зато прислушаться можешь. Повернула я голову, чтобы встретиться с голубыми льдинками ее глаз. Могу подкинуть еще информацию для размышления. Не каждая влага благодатно влияет на растение. Оно порой гниет красиво. Удачи. Я направилась за пределы поля. На ходу постукивая по груди. Жгло невыносимо. Стоило добраться до удивленной Мариэль, как я сорвалась на бег и устремилась к зданию Академии, боялась не успеть, чувствовала расходящиеся края раны, быстро вытекающую из меня силу, уже вырвавшуюся наружу тонкой струей. Ворвалась в лекарский зал, закричала и рухнула на колени, чтобы в следующий миг оказаться подхваченной заботливыми руками. Меня уложили на свободную койку. Сразу несколько целительниц занялись моей раной, наложили заплатки. Через несколько минут прибежала раскрасневшаяся от бега Алинда. Она попросила всех отойти, внимательно осмотрела меня, стала хмурой. «Не двигайся, сейчас будет больно. Нужно достать старые нити, чтобы применить новые. Терпи!» Я закивала, закусила губу. Едва не закричала, когда грудь прострелила болью. вцепилась в края койки и приготовилась держаться во что бы то ни стало, чтобы никто, находящийся здесь, не услышал ни звука. Нужно расслабиться и полностью довериться опытной колдунье. Говорила Леодрику, что девочка не готова, но нет, турнир важнее. Она приговаривала и приговаривала, вытягивая нитку за ниткой. Я стонала, чувствовала, как по вискам льется пот, дрожала. а потом стало хорошо и очень спокойно. Из меня выжили последние соки и оставили в покое. Алинда перестала хмуриться, уже быстро перебирала пальцами, завязывая новые узелки. «И ты тоже хороша», — закончив, наклонилась ко мне женщина. «Зачем так напрягалась? Почему не ушла сразу после первого раунда? Зачем осталась? Я говорила им, что тебя нужно вывести, но меня на поле не пускали». «Вы были там?» «Конечно. А кто еще за тобой присмотрит?» «Хорошо, хоть вовремя одумалась и ушла, иначе пришлось бы накладывать временные заплатки на месте и уносить тебя оттуда. Вот никто не хочет слушать опытную целительницу. Пятнадцать лет практики за спиной, повидала немало, но нет. Вы любите переоценивать свои силы и выжимать из себя больше положенного». «Спасибо». Вымученно улыбнулась, я не в состоянии даже удивиться. «Теперь лежи, отдыхай. Орзи тебя накормит, даст восстанавливающий отвар. Выпьешь двойную дозу, и завтра ни на какой турнир не пойдешь. Но они не справятся, вы сами, Ви...» «Нет, тут есть тот, кому на месте не сидится», — указала она на дальнюю койку, откуда на меня взирали серые глаза. Я уронила на подушку голову, посмотрела в потолок, стараясь не думать о принце. Да, все видел, наблюдал за моментом моей слабости, очередным. Стало неприятно, захотелось спрятаться от всех и натянуть одеяло до макушки, пусть уйдут, пусть не смотрят, не смотрит. Отдыхай, будто поняла мои чувства целительница и вскоре задернула занавесть. Веки потяжелели, опустились. Я позволила себе расслабиться, отстраниться от ненужных мыслей и погрузиться в воспоминания недавних сражений. В те восхитительные мгновения, когда сила безоговорочно подчинялась, была моим продолжением, самой сутью, выполняла малейшее желание и помогала совладать даже с неугомонным огнем. Вскоре ко мне заглянула Орзи, напоила горячим отваром, горьким до ужаса. По телу разлилось тепло, добавило тяжести. Кажется, я что-то сказала девушке перед тем, как уснула. Тихо, темно, ощущение чужого прикосновения к скуле, такое нежное и ненавязчивое. Я замычала и улыбнулась, а потом... Глаза удалось открыть лишь утром. И первое, что пришло на ум, показался ли мне поцелуй?